Голос, слышанный ею многое-множество раз, слышанный так недавно, сегодня, да, сегодня во сне, и она забыла, как забыла она и вовсе сон прошлой ночи. У него был прекрасный и ласковый голос, но сомнения не было. У него был голос не Сергея Сергеевича, а она вот надеялась, а она вот хотела, чтобы этот...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 Позабыла, что было. Софья Петровна Лихутина позабыла, что было. Будущее ее упало в черноватую ночь. Непоправимая наползала, непоправимая обнимала ее. И туда отошли дом и квартирка, и муж. И она не знала, куда ее увозит извозчик. Черновато-серую ночь, позади нее отвалился кусок недавнего прошлого. Маскарад, орликины, и даже, представьте себе, даже печальный и длинный. Она не знала, откуда ее вывозит извозчик. За куском недавнего прошлого отвалился и весь сегодняшний день. Передряга с мужем и передряги с мадам Форнуа. За Мейсон Трикотунс. Едва она... Передвинулась далее, ища опоры сознанию. Едва она хотела вызвать впечатление вчерашнего дня, и вчерашний день опять отвалился, как кусок громадной дороги, мощеной гранитом. Отвалился, и грянуло некое совершенно темное дно, и раздался где-то удар, раздробляющий камни. Перед ней мелькнула любовь этого несчастного лета, и любовь несчастного лета, как все... Отвалилась от памяти. И опять раздался удар раздробляющий камни. Промелькнувши упали весенние разговоры с ее Николасом Блеуховым. Промелькнувши упали годы замужества, свадьба. Некая пустота отрывала, глотая кусок за куском. И неслись удары металла, дробящие камень. Вся жизнь промелькнула и упала вся жизнь, будто не было еще никогда ее жизни, и будто сама она, нерожденная в жизнь, душа. Некая пустота начиналась непосредственно за спиною, потому что все проваливалось там, ударившись в некое дно. Пустота продолжалась в века, а в веках слышался лишь удар за ударом, то, слетая в некое дно, упадали куски ее жизней. Точно некий металлический конь, звонко цокая в камень, у нее за спиной простаптывал отлетевшее. Точно там, за спиною, звонко цокая в камень, погнался за нею металлический всадник. И когда она обернулась, ей представилось зрелище.